Глава сорок вторая. Проглатываю черствую лепешку в рекордно короткие сроки, запивая водой из ручья. Крошки у незнакомца не нашлось, но мои ладошки прекрасно справляются. Ох, как же вкусно! Дожевываю последнюю крошку и облизываю пальцы, а потом снова набираю воду. Спасибо. Благодарю с чувством. Если бы не вы, не знаю, что бы со мной было. Так ягод полно вокруг. Ты могла бы ими утолить, и голод, и жажду... Произносит незнакомец, смотря на меня с недоумением. Если честно, он так на меня смотрит с самого начала моей нехитрой трапезы. То ли и надеялся, что я ему и его собаки есть оставлю, хотя мог бы сразу себе отломить, прежде чем мне давать. То ли его лепешка уже была несъедобна, и он теперь удивляется, как можно было ее проглотить с таким аппетитом, да еще и вовсю нахваливать. «Я не знаю, какие ягоды можно есть, а какие нет». поясняю не таясь. Я их впервые вижу, но я в курсе, что не все растения одинаково полезны, бывают и ядовитые. После еды организм требует отдыха. Путь я преодолела очень солидный, мышцы потряхивают, руки дрожат. Расслабленно опираюсь спиной о дерево и думаю, что удобнее травы и коры ничего нет. Городскому жителю нужно всего лишь пройти большой путь по лесу и горам, пешком, чтобы он мог по достоинству оценить простые радости походной жизни. По тебе видно, что ты не любитель погулять по лесу, кивает мужчина. Правда, здесь деревня рядом, они тоже не знатоки природы, как мы с Грантом, но основные вещи известны всем. Я не отсюда, да и пришла сверху, не снизу. Расслабленно отвечаю, только потом соображая, что, возможно, не стоит рассказывать каждому встречному, откуда я и что со мной случилось. Сверху. Он смотрит на меня с сомнением, там ведь заброшенный храм. Я слышал, что есть еще фанатики, его использующие как раз красивых дев приводят в жертву древним силам. Хм, задумывается он на миг, это много объясняет. Я, естественно, понятия не имею, что за храм жертвы и уж тем более древние силы, но пока не решаюсь его разубеждать. А как твое имя, добрый человек? Понимаю, что мы до сих пор не познакомились. Алик, а твое прекрасное дева в странном платье? Мой новый знакомый тоже находит, как назвать меня, по-особому. Платье было нормальным, просто наверху холодно ночью. Пришлось его немного видоизменить. А зовут меня Амелия. И снова произношу раньше, чем успеваю подумать. Впрочем, не может ведь у принцессы срединых земель быть эксклюзивное право на имя. Я надеюсь. Как принцесса нашего правящего княжества. Алик, ще кивает. Потому-то тебя и пустили в расход. Да пока вроде нет. Отвечаю осторожно, я сбежала. Значит, ты от фанатиков? Ясно, сочувствую. В нашем княжестве безопаснее, хотя все равно кто-то может сдать тебя соседям. К правящим не рекомендую идти. Если ты планировала, они мало что решают. Да и королю не нравятся подражатели его дочери. Хоть ты и не виновата, что родители так назвали. В идеале тебе бы затеряться в наших селениях, пока они перестанут искать. Но с твоей внешностью это будет сложно. Он заканчивает свои рассуждения, а я только сейчас начинаю понимать, что мы не в Наирии. «А короля не послушают, да? Срединные земли слишком свои нравны, да?» Спрашиваю осторожно. «Естественно, как будто ты сама не отсюда родом. Где тебя растили? Такие глупости говоришь!» качает головой Алик. А я расстраиваюсь. Пешком до Наири я едва ли дойду. А на путешествие с комфортом нужны средства. Да и с безопасностью у них тут непонятное творится. И как мне просить помощи у Сесила? Почему наша связь не работает? Как поисковый маячок, он бы тогда уже пришел мне на помощь. По факту утоление голода и жажды было поверхностной проблемой. основные впереди. Едва ли меня захотят и дальше безвозмездно кормить. А про поездку домой можно и вовсе не заикаться. Хм. Кажется, я только что назвала Наирию своим домом. Домом, как быстро привыкла к хорошему. Впрочем, за время, проведенное с Эселом в поместье его бабушки, не мудрено назвать это место домом. Но чем больше проходит времени, тем больше мне начинает казаться, что та идиллия, возникшая между нами, не настоящая. Ее выдумало мое воображение, а реальность, она здесь, в этом лесу. Растели меня очень далеко. Алик, ты даже не представляешь, насколько. Произношу, пребываю в своих невеселых мыслях. Настолько далеко, что я теперь не представляю, как быть дальше, ведь все, что у меня есть на данный момент, это порванное платье и стоптанные туфли. К счастью, на маленьком каблуке, а то путь с горы вниз проходил бы гораздо сложнее. «Да, ситуация не очень, ты права, но не безвыходная». Пожимает плечами парень. «Например, ты можешь пожить у нас Грантом, а поработать в деревне. Кажется, старик Штольц искал себе помощницу в аптекарскую лавку. Еще в таверну регулярно требуются девушки, но туда идти не советую. Работа тяжелая, не для тебя. И девушек на жертву убирают обычно невинных, так что фривольные шлепки посетителей тебе вряд ли придутся по вкусу». «Нет, совершенно точно нет. Киваю краснее, ведь невинный меня нельзя назвать, но идти в их таверну все равно не хочу». А это удобно? У тебя жить. Не время изображать стеснение, отказываться от помощи глупо в моем случае, но расспросить обо всех аспектах нужно. Вполне. Алик пожимает плечами. Наш дом с Грантом находится на отшибе. Живем вдвоем. Займешься уборкой и готовкой в знак благодарности. Приставать не буду, не думай. Я бы тебе в деревне жилье нашел. Но там от расспросов не отвертишься. А говорить каждому, что ты жертва древней богини... Очень плохая идея. Все решат, что тебя ищут, а значит, ты опасность для жителей. А я могу сказать, что ты моя пятиюродная сестра со стороны матери. Приехала к брату в поисках лучшей свободной жизни. Смотрю на своего спасителя глазами кота из известного мультфильма. Он мне так помогает, а ведь видит впервые в жизни. Братик, не сдерживаюсь, обнимаю его и собаку тоже. Больше она мне не кажется опасной, чтобы я без тебя делала. О том, что с готовкой у меня были сложные отношения еще на Земле, где можно пользоваться кучей современных устройств в качестве помощников. Я благоразумно не говорю, а то передумает еще. А мне нужно какое-то время протянуть. Дальше-то Сесил меня найдет. Я надеюсь.